Стихи 9.11 Как только голова моя начала проясняться от самоуничижения, которому я предавался в период поражения, я в полной мере оценил время созерцания и размышления о своем падении в бездну. Я анализировал свои поступки и их влияние на мою жизнь и понял, что заводил себя сам, считая, что успех моих предприятий зависит только от меня. На самом же деле мне следовало довериться Богу, положиться на его силу и его волю. Мне следовало привести свою веру в действие. Худшие времена, которые испытывают вашу веру, могут стать лучшим временем для ее возрождения и приведения в действие. Мудрый футбольный тренер говорил мне, что ценит проигрыш не меньше, чем победу. Проигрыш вскрывает слабости и неудачи, показывает, что нужно исправить, чтобы добиться истинного успеха. Проигрыш мотивирует игроков на оттачивание тех навыков, которые необходимы для победы. Когда жизнь идет своим чередом, мы не нечасто останавливаемся, чтобы обдумать ее. Чаще всего мы начинаем задумываться о своей жизни, карьере и личных отношениях, лишь когда не добиваемся желаемого результата. Неудача и поражение в любой ситуации – это ценнейший урок, который нужно усвоить. Это благословение – смысл которого еще нужно понять. Когда отчаяния меня еще только хватило, я не был настроен извлекать уроки. Тем не менее, они возникали передо мной снова и снова, и вместе с ними я получал и благословение. Не люблю вспоминать о том времени, но заставляю себя делать это, потому что, когда вспоминаю его, мне каждый раз открываются новые слои и новые уроки. Ищите же уроки в собственных проблемах, Возможно, вам захочется оставить тяжелые времена позади и забыть о них. Никому не нравится чувствовать себя уязвимым. Неприятно вспоминать собственные неудачи и промахи. Никому не нравится чувствовать себя идиотом, который страдал из-за того, что оказалось временной трудностью. Но один из лучших способов избавить воспоминания о прошлом от боли – это наполнить их благодарностью. Мои двоюродные братья отлично это умеют, и они всегда мне говорят «Парень, Все образуется. Безграничная жизнь. Конечно, я не собираюсь утверждать, что приведение веры в действие – это пассивное занятие. Ты должен активно совершать нужные шаги и двигаться в том направлении, какое уготовил тебе Господь. Когда собьешься с пути, как это произошло со мной, спроси себя, что с тобой случилось, почему это произошло и что нужно сделать, чтобы продолжить путь веры к высокой цели.